Робот, одетый в скафандр, был уже готов к выходу. Алюш проверял, как он реагирует на команды. Усатый Федор натягивал на себя легкий пленочный скафандр. «Провожу до линии гипнозащиты», — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Павла. «Готов», — сказал Алюш. «Можете начинать». Павел обошел фигуру в сером балахоне. Вблизи скафандр выглядел более внушительно, чем в первый раз по виому а его схожесть с фигурой человека только подчеркивала различия, отчего у Павла возникло странное ощущение, будто он знакомится с представителем чужой цивилизации. Какова программа? Самая простая – пойти и вернуться. Пробормотал уже одетый Федор, застегивая прозрачный куб шлема. Он обойдет лабораторию, войдет внутрь и попытается проникнуть в зал управления. Встретится препятствие, вернется. Весь путь будет записываться на видео. Федор поднял руку и пошел к выходу. Серая сгорбленная фигура потопала за ним. Впечатление, что это неземное существо, усилилось. Павел проводил необычную пару и вернулся в зал контроля. В зале собралось человек 20 работников центра, которые хотели посмотреть на испытание скафандра, обладающего хронозащитой. Златков занял место главного диспетчера и приказал в течение часа соблюдать в эфире режим радиомолчания. Шум переговоров по общей волне интеркома стал стихать. Павел занял кресло рядом с начальником центра и стал наблюдать, как Полуянов ведет робота по берегу ручья. За километр от ствола инженер остановился. Дальше мне, к сожалению, нельзя, а хотелось бы. О, иди, дружище. Робот в скафандре ожил и размеренно зашагал к зданию лаборатории. Златков включил хроновизор. Ствол и здание лаборатории превратились в ледяные утесы, даже отдаленно не напоминающие постройки сделанные руками человека. По их склонам все так же сползали и падали на землю водянистые капли многосвязного квантового пространства времени. Робот дошел до границы темпоральных эффектов и шагнул в студень. На обычном экране его фигура причудливо исказилась, задрожала, стала зыбкой и скачком выросла в размерах. В Виоме, принимавшем изображение от антенн Хроновизора, было видно, как робот вошел в одну из жидких на вид капель разделился на три одинаковых силуэта и, вспыхнув, пропал. Как сонные мухи поползли секунды, складываясь в минуты десятки минут. Павел нашел глазами Алюша, начальника отдела бронемастеров, развел руками. Что, мол, я могу сделать? В это время Павла тронул за рукав Ромашин. «Ждете?» «Ждем». Прошел час небольшим. И в это мгновение раздался голос наблюдателя. «Возвращается!» Полуянов бросился бегом с холма к тому месту, где у равнины запрещенной зоны должен был выйти робот. В виоме хроновизора руки урод вынырнул из шевелящейся массы студня в шести экземплярах, сложился в один. В обычном виоме выход робота выглядел иначе. Сначала из черного прямоугольника двери главного входа вынеслось размазанное серое пятно. Потом робот прошел границу несовмещения времен и превратился в серого горбуна – который неторопливо направился к ожидавшему его человеку. Поздравляю, сказал Ромашин Алюшу. Рано поздравлять оживился тот. Посмотрим, что он принесет. Он вернулся, а это главное. Ромашин глянул Павлу в глаза. Кажется, приближается ваш звездный час. Мне пока не объяснили, что я должен делать в здании. Все объяснит Златков. Лучшего специалиста у нас нет. Вы не торопитесь? Как будто нет. Хотел закончить работу со скафандром. Что ж, подождем несколько минут. Они стали смотреть, как возвращаются Федор и робот. Инженер почему-то размахивал руками, забегая вперед. Останавливался, толкал серого робота в толстое плечо, а тот размеренно шагал вперед, не обращая внимания на действия своего провожатого. Наконец Полуянов выдохся. Он не отвечает на вызовы и не слушается команд. Что делать? Как мы пройдем мимо лифта в центр? Разрешите, мои ребятки спеленают и принесут его вниз. Действуйте, буркнул Златков. На склоне холма показались ребятки Федора, два странных механизма, похожих на многоруких и безголовых обезьян. Они ловко окружили невозмутимо шагавшего робота, мгновенно опрокинули его, подняли над собой, заключив ноги и руки робота в захваты и понесли в центр. Робот дернулся несколько раз и затих. Через несколько минут выяснилась причина его молчания. Во-первых, антенны связи скафандра оказались съеденными необычной коррозией, а во-вторых, у робота почти полностью отсутствовал энергозапас. Павел не стал дожидаться, пока ученые разберутся с причинами этих явлений, и вместе с Ромашиным вернулся в управление.